Грозный железнодорожный вокзал Муса сошел с поезда в Грозном. У здания вокзала его уже ждала машина, посланная Гамзало. Водитель был из местных. Расудулаев часто прибегал к такой конспирации. Чтобы случайно не привлечь к себе внимание федеральных органов, он брал в подельники колымщиков из местного мирного населения. Чеченец сам отыскал Мусу на перроне среди приезжих. «Мой автомобиль ждет тебя у главного входа. Я отвезу тебя в Урус-Мартан». Спокойно проинформировал Мусу встречающий. Муса внимательно посмотрел на чеченца. Молодой человек среднего роста, крупные черты лица. Правильный нос, чёткие контуры губ, миндалевидные немного раскосые глаза и решительный холодный взгляд. Остамир, представился молодой человек. Муса не ответил ни слова. Несколько секунд Остамир колебался, потом развернулся И пошёл по направлению к выходу из здания вокзала. Муса пока не мог понять почему, но молодой человек приглянулся ему. То ли потому, что он нашёл в нём некоторое сходство с собой, то ли это было что-то другое. Муса был тоже хорош собой. Будучи сыном чеченца и бурятки, он, как многие метисы, обладал броской внешностью: густые брови, выразительные черты лица, полные губы. К тому же он был в отличие от Астамира значительно выше ростом. Следуя за молодым человеком, Муса остановился около шашлычной лавки. Лаваш, айран и три порции шашлыка, коротко сказал приежи. Пока продавец снимал с шампура зажаренные куски баранины с капающим на землю жиром, Муса оглянулся назад. Астамир остановился в некотором отдалении от него. Он покорно ждал, когда его клиент снова будет готов продолжить путь. Муса забрал из рук торговца пакет с продуктами. Он расплатился, а затем, не глядя на Астамира, неторопливо двинулся в ту сторону, где его должен был поджидать чеченец. Однако шагов через 200 Астамир вновь возник перед Мусой. Он лишь молча показал ему на синие Жигули седьмой модели, припаркованные впереди. Муса также не проронив ни слова, сел на переднее пассажирское сиденье автомобиля. Астамир сел за руль и передал Мусе увесистый свёрток. Тот взрезал нейлоновые перетёрки и развернул бумагу, в которую был завёрнут картонный короб. Затем Муса извлёк из коробки разобранный пистолет-пулемёт. Удовлетворённо кивнул, быстро и снаровисто собрал оружие, после чего спрятал его под куртку. Астамир наблюдал за своим пассажиром краем глаза. Муса нарочито громко прочитал молитву и принялся за трапезу, разложив у себя на коленях пакет с шашлыком. Длившееся как минимум полчаса молчания нарушил Астамир. «Я знаю, что вы боевики. Ко мне пришел вчера Гейдар и попросил отвезти тебя в Урус-Мартан. Я знаю, что он пришел от Гамзало». Молодой человек покосился в сторону Мусы. Тот по-прежнему не проронил ни слова. Я тоже хочу сражаться за установление шариата на земле нашей республики. Как мне попасть в отряд Расудулаева? Муса продолжал спокойно есть шашлык. В тишине прошло ещё 20 минут. Насытившись, Муса вытер руки о полотенце, которое досталось из своей сумки. Сложив остатки пищи в пакет, он бросил его на заднее сиденье, а сам откинулся на спинку своего кресла и уснул. Проснулся Муса только тогда, когда автомобиль Астамира остановился на границе лесного массива. Муса узнал земли у Русмартана. Он вышел из машины и открыл заднюю дверцу. «Джихад сам найдет тебя через людей Гамзало, если в этом будет необходимость», сказал он напоследок Астамиру. Забрав вещи, он негромко хлопнул дверцей. Астамир укатил прочь. Муса был в очередной раз поражен, Насколько велико влияние Расудулаевых в Чечне. Даже те, кто не имел к его подвижникам никакого отношения, были заражены идеями, которые Гамзалов распространял среди боевиков, а его личный авторитет распространялся и далеко за пределы военных лагерей. Дорога в лагерь шла через посадки. Муса вдохнул чистый горный воздух. Знакомый запах чеченских просторов наполнил лёгкие. Он вошёл в лес. Через полтора часа пешего хода Муса услышал в зарослях кустарника шорох. «Муса!» – голос человека отчетливо прозвучал в тишине леса. Муса насторожился. Из-за дерева к нему вышел вооруженный боевик. Гость узнал в нем командира службы безопасности Рассудулаева. «Значит, Гамзалок где-то рядом». Предчувствия не обманули Мусу. Провожатый ввел его в маленькую деревеньку, И они вместе вошли во двор ничем не примечательного внешне дома. За калиткой их встретил ещё один вооружённый боевик. Увидев Мусу и его спутника, боевик опустил автомат. Муса поднялся на крыльцо. Палые дома были покрыты толстым слоем высохшей грязи. Комья глины, опадавшие с сапог боевиков, лежали повсюду. В одной из внутренних комнат на полу были разложены автоматы и гранаты. А уже в следующем помещении Муса нашёл Расудулаева. Было время намаза. Гамзало прочитал азан, приглашая всех, кто находился внутри дома, к молитве. После намаза все боевики покинули дом Гамзало. Расудулаев остался один на один с прибывшим Мусой. Джихад требует уничтожить человека, которого неверные взяли в свои пленники. Растягивая слова, произнёс Гамзало, сразу переходя к делу. Он осквернён их нечистыми помыслами. Кто он? спросил Муса. Ты знаешь Николая Волокумова? Да. Историю о человеке, долгое время спонсировавшем чеченское движение, Муса действительно знал отлично. Его задержали в Москве. Гамзалов посмотрел на гостя своим жёстким отрешённым взглядом, стоя явно входившим в диссонанс с тембром его голоса. Его надо уничтожить. Этим должен заняться ты. Этого требует джихад, Муса. Я даю тебе в помощники своего брата Назарбека. У него есть обученные люди в Москве. Ты можешь рассчитывать на них. Разумеется, мы не забудем дать тебе столько денег на жизнь, сколько тебе требуется для борьбы с неверными. Назарбек уже в курсе моего плана. Он в лагере. Мои люди отвезут тебя к нему. Что скажешь, Муса? Я готов, спокойно ответил тот. Гамзало поднял автомат и дважды стукнул по полу прикладом. Тут же в комнате появился вооружённый охранник Расудулаева. "Отведи нашего гостя к Назербеку", распорядился Гамзало.